пока не мог взять в толп, что это такое. Вдруг, впервые с тех пор, как были подняты шторы, он оставил это занятие и, обойдя вокруг в, ушшёл в глубину комнаты, наклонился и почти сразу же выпрямился, держа в руках нечто, напоминавшее издали кипу разноцветных флагов. Он вернулся к в-образному предмету, и бросил свою ношу на его край. Потом он опять нырнул, пропав из виду, и довольно долго не показывался. Переброшенные через В флаги на моих глазах начали менять цвета. У меня прекрасное зрение. Только что они были белыми, в следующее мгновение стали красными, потом синими. И тут я все понял. Это были женские платья, И он снимал их с краев «В» по одному, каждый раз беря то, что лежало сверху. Вдруг они все исчезли, «В» снова обнажилась и почернела, а в окне возникла его фигура. Теперь я уяснил себе, что это такое и чем он занимался. Это мне подсказали платья, а он подтвердил мою догадку. Он простер руки к краям «В». Я увидел, как, приподнявшись, он делал какие-то движения, будто сились притянуть их друг к другу. Края «В» замкнулись, и оно превратилось в клин. Потом верхняя часть тела незнакомца стала раскачиваться, и клин, отодвинувшись в сторону, исчез с моих глаз. Он укладывал вещи своей жены... в большой вертикальный сундук. Вскоре он появился у окна кухни и немного постоял перед подоконником. Я видел, как он провел рукой по лбу, причем не один раз, а несколько, после чего потряс кистью в воздухе. Еще бы! Для такой ночи это была изнурительная работа. Затем он потянулся куда-то кверху и что-то достал. поскольку он находился в кухне, в моем воображении конечно тут же возникли шкафчик и бутылка. Не немного погодя он быстрым движением поднес руку к рту, именно так вели бы себя девять мужчин из десяти упаковав сундук опрокинули бы рюмку другую, чего покрепче стараясь оправдать его подумал я. А если бы десятый поступил иначе, то исключительно потому, что у него под рукой не оказалось бы бутылки. Он вернулся к окну и, став к нему боком так, что мне был виден только его сузившийся силуэт по пояс, начал снова внимательно всматриваться в темный прямоугольник окон, в большинстве которых уже погас свет». Свой круг осмотра он всегда начинал слева с домов напротив моего. По моему подсчету он делал это второй раз за сегодняшний вечер. И третий за день, если вспомнить его поведение на рассвете, я мысленно улыбнулся. могло создаться впечатление, что у него нечиста совесть. Впрочем, скорее всего, это ровно ничего не значило. Просто маленькая странность, чудачество, которого он и сам себе не замечал. У меня тоже были свои причуды, а у кого их нет? Он прошел в глубину кухни, и это окно потемнело. Его фигура появилась в гостиной, где еще было светло. Затем погасла лампа и здесь. Меня не удивило, что, войдя в третью комнату, в спальню с заспущенной шторой, он не зажег там света. Неудивительно, что он не хочет беспокоить ее, если она завтра уезжает. Этот вывод невольно напрашивался после упаковки сундука. Перед путешествием она должна хорошенько отдохнуть. естественноственно, что он потихоньку скользнув в постель, не включая света. Но зато я удивился, когда спустя немного во мраке гостиной вспыхнула спичка. Должо быть эту ночь он решил провести там, на каком-нибудь ложе вроде дивана. К спальне он и не приблизился.